Глава тридцать пятая. Хуан. День шестой. Они хорошо выглядят, подумал Хуан. Красивый золотистый цвет кожи, красные губы, округлые зрелые формы, подчеркнута модная одежда. При такой внешности они могли бы сойти за кого угодно: жены высокопоставленных чиновников, дамы из научных кругов, творческая богема. Но никогда нельзя судить по внешнему виду. Никто другой в этом доме не вёл тебя по отношению к нему так садистски грубо, как эти две женщины. Когда они собрались в этом доме во Франкфурте, не прошло и часа, как эти две подручные Галиба подошли к нему и плюнули ему в лицо за то, что он выдал их в лагере Минаге. Насколько Хан мог судить, одна из фурий говорила без акцента по-немецки, а вторая по-французски. Правда, на диалекте, но бегло, словно была родом из Швейцарии или, может быть, из Люксембурга. Франко, говорящий, он понимал лучше, как это часто бывает с каталонцами. Именно она была самой вредной не только из них двоих, но даже из всех вместе взятых. когда она поначалу делала ему инъекции ботокса в лицо, то так глубоко и неловко, что он кричал бы, если бы смог. Потому что проклятая канюля, через которую постоянно вводилось лекарство, парализовала его речь и практически любые передвижения. Он мог управлять глазами и немного шевелить шеей. Это всё. Поэтому, когда эти женщины время от времени начинали его бить, он не мог постоять за себя. По каким-то непонятным причинам лучше всего с ним обращался Галип, и хан не мог понять почему. Разве его миссия для Галиба не была выполнена? Зачем теперь хлопотать, если проще убить его? Мужчины вообще не разговаривали с ним. Некоторые знали только арабский язык, на котором говорили с поразительной страстью и волнением. Несколько человек было совершенно апатичных, но остальные, казалось, уже ощущали себя в раю. Он отдал бы руку, чтобы понять, о чём они говорят. Автобус белого цвета остановился перед домом во Франкфурте ранним утром. Это был странный гибрид перевосходного туристического автобуса с кондиционером, баром и всем остальным, и древнего авто, единственный роскошь которого были туалет и занавески на окнах. Когда коляску с Хваном поставили в середину прохода, он оказался спиной вперёд по ходу движения. И только две чёртовы бабы, которые мучили его, сидели перед ним. Как он понял, фурии должны были во время поездки наблюдать, чтобы его состояние не изменилось. Он избегал их взглядов. Он старался сидеть тихо, а если замечал какие-то неприятные ощущения в ногах или где-то в теле, Тон не реагировал, хотя иногда было очень больно. Хан просто сидел и смотрел в заднюю часть автобуса, где два последних ряда кресел были скрыты за тёмной плотной занавеской. Через несколько часов начало светать. Поток автомобилей вокруг становился всё более интенсивным. Для немцев начинался обычный будничный день, и Хуан завидовал им больше, чем всегда. Насколько всё было бы проще, если бы он завершил свою жизнь в волнах у Барселонетты неделю тому назад. Когда их обгонял какой-нибудь автомобиль, он едва успевал разглядеть тех, кто сидел внутри. Посмотрите на меня. Разве вы не видите, что тут происходит? говорил он про себя. Позвоните в полицию и скажите, что этот автобус кажется вам подозрительным. Разве вы не понимаете, что люди в нем едут совершать преступления? Не понимаете, что человек в коляске их заложник? Только когда стало совсем светло, он обнаружил зеркало, висевшее на потолке у задней двери. На изогнутой поверхности он увидел себя и все понял. Кто же не видел специальных автобусов для перевозки инвалидов вроде этого? Кто не отводил взгляда от людей, которые не в состоянии говорить и двигаться? Кто? А теперь он сам был одним из этих бедолаг. Со стороны казалось, что он потерял сознание или спит. Безнадёжно анонимный и беспомощный в голубой больничной одежде, которую надели на него. Они отводят от меня взгляд. Конечно, приятнее посмотреть на двух красивых девушек, которые сидят в конце автобуса. проезжающие мимо женщины захотят сравнить с ними себя за те секунды, что они попадут в поле их зрения а мужчины в автомобилях будут сравнивать их с женщинами, которые сидят рядом в машине или ждут их дома нет нельзя рассчитывать на помощь автомобилистов поэтому конец поездки предопределён он поедет навстречу той судьбе, которую уготовил для них галиб Ран посмотрел на отражение шофёра в зеркале у задней двери автобуса. Он был маленькой точкой, и эта точка была единственным шансом. Только он мог бы остановить всё это. Шофёр мог бы выйти на площадке отдыха автомобилистов и позвонить властям. Он мог бы остановиться. Но он всегда оставался на месте, даже если все другие выходили по естественной надобности. Что не так с этим шофёром? Неужели он не видит, что всё кричит о беспределе? Неужели не понимает, что эти бедные парализованные женщины, сидевшие в двух других колясках в передней части автобуса, оказались здесь не по доброй воле? Что их глаза излучали страх всеми фибрами души, они кричали о помощи? А может, ему это было безразлично? Хуан испытывал жалость к этим парализованным женщинам, когда омерзительные фурии Галиба заходили к ним в комнату. Они стояли и просили о пощаде. Гали пришил, что с ними делали примерно то же самое, что и с ним. Может быть, накачивались на творном, потому что он их совсем не слышал, когда пришел автобус и когда все занимали свои места. И шофёр автобуса, маленькая точка в зеркале, не помог им. Конечно, он был частью всего этого. В середине второго дня, проведённого в доме во Франкфурте, фурии вывели двух бідных женщин из комнаты, где они были заперты, в ванную, где их помыли и привели в порядок. Их переодели в одежду западного образца, чтобы те не выделялись. Хан почувствовал странную солидарность с ними, когда наконец их увидел. Прошло время, прежде чем он разобрался, почему Поскольку в восстановлении памяти процесс долгий, когда Хаан наконец понял, что эти две несчастные женщины те самые, которых он сфотографировал вместе с Голибом на берегу в Аянапе, до него дошло, насколько серьезной была ситуация. Опять возникли животрепещущие вопросы, на которые раньше он не находил ответа: почему эти женщины с пляжа оказались здесь против своей воли? Почему им давали стотворные? Почему Галип поместил их в этот автобус? И почему он сам всё ещё был жив? Очень медленная история этих беженцев привела к очевидному объяснению их отчаяния. Как и в случае с другими беженцами, они поставили на кон свою жизнь, чтобы убежать из самого ужасного места в мире Сирии. В этой измученной войной стране они стали свидетелями того, что человек видеть не должен. Они сами чуть не погибли в Средиземном море. Кроме того, при самых жутких обстоятельствах потеряли близкого им человека, ставшего жертвой номер двадцать один семьнадцать. Они были свидетелями того, как близкая им женщина исчезла в черной воде, а теперь они попали во Франкфурт. Когда Хуан смотрел на женщин, на сквозь промокших и несчастных на берегу рядом с Галивом, он понимал, что они стоят так не по своей воле. А позже во Франкфурте ему стало ясно, что их появление тут тоже не было делом добровольным. Поэтому обездвиженные женщины в колясках являлись его естественными единственными союзниками в этом автобусе. Брошенные на произвол судьбы, как и он сам, скользя взглядом по отражениям в зеркале от одного ряда к другому он пытался сосчитать затылки сидевших в автобусе и пробовал вспомнить всех живших в доме во франкфурте это было нелёгкой задачей потому что автобус трясло а зеркало искажало и делало всё маленьким ханс смог опознать лишь чихающего фади и галиба сидевшего рядом с шофёром Хан не знал, где они находятся, но дорожные указатели с другой стороны дороги, которые быстро убегали назад, время от времени подсказывали ему, мимо каких городов они проехали. К сожалению, он был не знаком с местностью, по которой они двигались, поэтому зачем ему все эти названия? Кирхейм пять. Первый указатель, который он увидел, когда рассвело. Затем был Бад Херсфельд пять. Потом Хуан задремал, и вдруг появился Эйзенах. И откуда все это? Как из сказочной страны, где сказка постепенно превратилась в кошмарный сон. Не так ли чувствовали себя евреи по дороге в концлагеря, прижимаясь лицом к щелям в товарных вагонах и читая названия железно дорожных станций, мимо которых проезжали? А может быть, они всю дорогу сидели в темноте? И дремали под ритмичный стук колёс, пока ехали в неизвестное будущее, которого им невозможно было избежать. Хуан широко раскрыл глаза и стал вспоминать. Веймар. Об этом он хотя бы что-то слышал. Была какая-то республика. Но вот другие, которые удалялись от него: Йена, Айзенах, Штессен. Где они находятся? И только тогда, когда он вдруг увидел надпись Лейпциг 10, карта их передвижения стала более отчётливой. Они проехали больше половины пути. Ловушка уже приоткрылась. Мог ли он рассчитывать завершить это кошмарное путешествие, будучи живым? Хуан в это не верил. В лесной местности автобус остановился на скромной, совершенно безлюдной площадке для отдыха. И когда вышедшие по малой нужде наконец вернулись, в одном из первых рядов автобусов встал человек и повернулся к ним лицом. Это был коротко стриженный Хамид, насколько хан смог разобрать в зеркале. Хамид вытянул руки вперёд в качестве приветствия и произнёс краткую молитву. А потом полились потоки слов. Хан их не понимал, но сидевшие молчали и внимательно слушали. У двух фурий в конце автобуса расширились зрачки лица напряглись словно они хотели сосредоточиться чтобы не пропустить ни слова но смысл этой речи был очевидным потому что все вдруг одновременно захлопали и начали вопить как если бы им только что сообщили радостную новость диева лиц перед환ом переглянулись и неожиданно взялись за руки и он понял как близки они друг другу Вот опечалённые услышанным обе женщины тихо заплакали, а потом стали что-то друг другу говорить. Хуан закрыл глаза и попытался понять. Они говорили на смеси немецкого и французского с использованием минимума арабских слов, поэтому Хан понял не всё, но суть сказанного он уловил, и этого было более чем достаточно. Они говорили, как безмерно счастливы вместе с другими отправиться на седьмое небо, где один день равен тысяче дней на земле, где нет ни горя, ни страха, ни стыда, ни тления, где никто никогда не испытывает голода. Глаза Хуана открылись шире, и его прошиб холодный пот. Их глаза излучали истинное счастье, и Хуан в глубине души им даже позавидовал. На одновременно почувствовал смертельный ужас. Они называли себя священными воинами, джихадистами, и не могли дождаться момента, когда им позволят совершить подвиг, к которому они так долго шли. Они опять крепко обнялись, как сёстры, которые на время были разлучены, и потом снова воссоединились. Наша миссия в жизни выполнена. Когда до Хуана дошел смысл этих слов, он утвердился в своих самых страшных догадках. При каждом новом указателе с названием города, убегавшем назад, все они приближались к смерти. Хуан попытался проигнорировать взгляды женщин, когда они вдруг синхронно, как сиамские близнецы, прекратили свои радостные разговоры и вспомнили о возложенной на них обязанности наблюдать за ним. Он что-то слышал, шепнула одна другой. Хуан слышал все. Он попробовал собрать силы, чтобы хоть как-то пошевелиться. Его учителей были так уверены в надежности препаратов, которыми накачивали его, что не взяли на себя труд его привязать. Если бы он смог немного вытянуть левую руку, чтобы отвалилась канюля с запястья, или из нее выпала бы трубочка. то действие лекарства стало бы слабее, и он при остановке автобуса мог бы позвать на помощь. Хан закрыл глаза и попробовал сосредоточиться на том, чтобы вернуть ощущение в руке, а когда этого не получилось, сосредоточился на кисти и пальцах. Но всё это оставалось безжизненным куском плоти и только. Он сидел так некоторое время, внешне безучастный к окружающему миру. Потом две фурии опять стали шептаться. Улыбка одной из них была самой странной из всех, какие он только видел. Обе тихо посмеивались в предвкушении того, что вскоре произойдет. Насколько Хуан мог понять, они все притворятся туристами и отправят сотни людей прямо в ад. Потом они заговорили о Галибее и их духовном вожде. причём с таким жаром, что можно было подумать, будто они, кроме всего прочего, были его любовницами. Сама только мысль о том, что этот человек будет рядом с ними в их последний час и увидит, как они принесут себя в жертву, привела их в совершенный экстаз. Спустя несколько минут все сидевшие на местах впереди, как по команде сошли в проход и встали на колени для молитвы. Женщины перед Хуаном тоже погрузились в молитву, и Хуан смог пошире раскрыть глаза и посмотреть в окно на дорогу. Легковые автомобили пролетали мимо как осенние птицы. Люди спешили на работу. В некоторых на заднем сиденье были дети, вероятно, родители везли их в школу или ещё куда-нибудь. Пару раз он успевал уловить быстрый взгляд любопытного ребёнка, прижавшегося носом к стеклу. Тогда хан попробовал изображать несогласие, закатывать глаза, быстро мигать, улыбки и смеющиеся се лица проезжающих он видел в ответ. А почему они должны реагировать по-другому? Взгляните на меня, говорил он про себя снова и снова, и они смотрели на него, но не видели его. Не видели в нём человека, который скоро принесёт смерть многим людям. Дамы и господа, возвестил шофёр. Это наша конечная остановка. Берлин. Многие зааплодировали, хотя автобус въехал в безликий жилой район, который был совершенно не похож на столичный город. В этом лабиринте многоквартирных домов они поставили автобус поперёк парковочных мест перед детской игровой площадкой. В какой-то момент Хаану показалось, что его попутчики стали похожи на зомби. постоять взгляд, механические движения. Всё происходило как на конвейере, по заранее отработанной программе. Большинство из пассажиров было отправлено куда-то на легковых автомобилях. Потом приехал ещё один автобус за ним и двумя женщинами в колясках. Операцией руководил Хамид, значит, они придавали большое значение тому, чтобы эта часть транспортировки прошла как надо. Как и раньше, его поместили в среднем проходе, но в этот раз он оказался лицом к лицу с парализованными женщинами в колясках. Так что теперь он мог наблюдать за их лицами и испуганными глазами. Несмотря на паралич, старшая из них пыталась повернуть голову к младшей, конечно, чтобы как-то её поддержать. Но это у неё не получалось. Молодой женщине напротив повернуть голову было намного проще, и она растерянно смотрела на профиль старшей. Да чего же они были похожи? Неужели это мать и дочь? И почему они здесь? Только сейчас, в этом проходе, он осознал, частью какой трагедии стал не по своей воле. Каждой из этих женщин предназначано было стать жертвенным агнцем в священном действии, и ему вместе с ними. Раздался какой-то треск в белом автобусе, стоявшем рядом. Там возилось несколько мужчин. Хуан увидел, как открылась задняя дверца из большого ящика для перевозки крупных вещей, вынули что-то обёрнутое в пластик и осторожно перенесли к задней части автобуса для перевозки инвалидов. Корпус его вздрогнул, когда пригмет встал на место и послышалась громкая ругань Хамида. Хуан даже думать не смел, что же находится внутри. Ещё 10 минут они спокойно ехали по берлинским улицам, и когда остановились у светофора рядом с мигрантским киоском, где во всю ширину витрины было что-то написано арабской вязью, взгляд Хуана скользнул по стоявшему на тротуаре стенду с главными материалами свежей прессы. Хуан не успел прочитать заголовки, но фотографии под ним оказались достаточно. потому что это был его портрет. На лице лёгкая улыбка, как ему предписал фотограф Орес дель Ди. Хуан глубоко вздохнул. Значит, его искали. Всё-таки была надежда. В ту же секунду ему на голову накинули копешон.